Глава 25. Удача. Первым опомнился бородатый старик. Он вскочил на сцену и осмотрел побежденного. На теле не было раны, следов яда. Оказалось, что Эспер ранил его изнутри. Старик нахмурился, встал и посмотрел на юношу. Его способности впечатляли. Затем он посмотрел на черную палку в его руках. «Ты выиграл!» – спокойно сказал он. иван был близок к победе. Но вместо этого потерпел поражение. Все выглядело загадочным, но результат был налицо. Цэн Шушу был ошеломлен, услышав, как старик объявил победителя, а он вскочил на сцену. Молодец! Ты очень умело скрыл свое мастерство! Похлопав Дан Сайона по плечу, сказал он. Юноша повернулся и холодно посмотрел на него. Его глаза были черными. «Сяофань, в чем дело? Удивленно спросил Цэн Шушу. Дан Сайон задрожал, когда услышал этот вопрос, будто вспомнив что-то. Затем он снова стал нормальным. «Ничего, со мной все в порядке. А что?» «Ты меня спрашиваешь? Еще скажи, что не знаешь о том, что выиграл раунд». «Что? Я действительно выиграл?» Удивленно спросил он. Это еще больше поразило Цэн Шушу. Он побледнел и положил руку на лоб Дан Сайона. «Плохо дело. Твой мозг нагрелся от этого света?» Юноша наблюдал за тем, как ученики спика восходящего солнца уносят Чуи многие сердито смотрели на Дон йона. Он попытался вспомнить поединок, а затем посмотрел на свою палку. Она была спокойна, но теперь юноша понял, что он совсем ничего не помнит, как и в тот день в Древней Долине. Увидев, что друг в замешательстве, Сан Шушу ударил его веером по голове. «О чем ты думаешь?» Юноша лишь покачал головой и вздохнул. Спрятав палку в одежде, он сказал... «Ни о чем. Что ж, зачем ты пришел? Чтобы посмотреть на мой поединок?» «Мой еще не начался. Я свободен, поэтому пришел понаблюдать за тобой. Ни за что бы не подумал, что стану свидетелем такой грандиозной битвы. Кстати, как зовут твою обезьяну?» «Аш. Почему сегодня его нигде не видно?» «Я не видел его утром. Он покачал головой. Наверное, бродит где-то с елой Казалось, юноша был разочарован». Он догадывался, что Цэн Шушу пришел посмотреть на обезьяну, а не на бой. Вдруг послушался громкий шум. Многие послушники Айна собрались в центре площади. У платформы земли. Дан Сайон не придал этому значения, а Цэн Шушу уже рвался вперед. Черт, я так долго искал тебя, что совсем забыл о самом главном. Схватив озадаченного юношу за руку, он побежал. В чем дело? Сейчас будет байнан! Дан Сайон улыбнулся. Он был тронут поступком друга, хотя знал его всего лишь два дня, ведь никто, кроме него, не пришел поддержать его в поединке. «Сан Шушу, спасибо, что пришел. Тот замедлил темп, а затем повернулся к другу и улыбнулся. Пусть таки. Если хочешь поблагодарить меня, просто подари мне свою обезьяну». «Нужно спешить». Когда они подошли ближе, то увидели, что толпа уже расходится. Все взволнованно обсуждали что-то, на платформе никого не было, Бой уже завершился. Цэн Шушу закатил глаза и отправился на поиски своих друзей. «Брат, ты говорил, что придешь посмотреть на Боэнан, так почему ж тебя не было?» Сказал один из учеников Спика ветров, когда Цэн Шушу нашел их. «У меня не было времени. Как все прошло?» Ответил он Кашлинов. «Глупый вопрос», — ответил ему человек с густыми бровями. «Сариханком она запросто победит любого, как сейчас победила Дуан Лау с вдовы». Он пытался бороться, но все напрасно. «Брат Дон Ло очень сильный?» спросил Дан Сайон у друга. «Да, он считается одним из самых выдающихся учеников в главном доме. Многие считают, что он может выиграть этот турнир». «Это пустяки», — сказал тот человек. «Вы просто ничего не видели. Ореханг невероятно мощный. Сначала он засветился синим, потом появились какие-то странные звуки, а после брат Дон -Ло потерял сознание». Он не мог прийти в себя, пока Анан не убрала оружие в ножны. Какой тогда смысл от турнира? Цэн Шушу был поражен. Кто может стать достойным соперником для нее? Умение Анан потрясающее. Её эспер прекращает действие, как только она убирает его в ножны. Брат Гао, откуда вы знаете? Спросил Цэн Шушу. Да, он Сайон, посмотрел на высокого человека. Он действительно заслуживает это имя. Примечание переводчика – Гао Высокий. «Мастер сказал об этом. Отец? Да. Перед твоим приходом он был здесь и сказал, что, скорее всего, она уже преодолела восемь уровней чистой сущности и уже на девятом». Сэн Шушу был удивлен еще больше и не мог сказать ни слова в ответ. Дан Сион был удивлен не меньше. Друг говорил ему, что его совершенно не волнует результат турнира, но теперь кажется, он очень озабочен этим. Издалека послышался звон колокола. Скорее всего, это был бой одного из учеников Пика Ветров. Все они пошли в одном направлении. «Всё кончено. У нас нет ни малейшей надежды». Шуша улыбнулся. «Будь что будет. Почему твой поединок ещё не начался?» Юноша совсем не волновался. «Он ещё не начался, но я должен идти. А куда пойдешь ты? Я хочу рассказать обо всем мастеру и госпоже. Даже если мне просто повезло, я победил. Приходи ко мне, если останется время». Дан Сайон кивнул и попришёлся с другом, Пока он шел, много раз слышал, как люди обсуждают поединок Анана Дуан Ло. Вскоре он нашел своих друзей. Сердитое лицо Тень Болеса трудно было не заметить. Дан Сайон спокойно подошел к ученикам. Он всегда боялся мастера, а сейчас тот даже не замечал его. Толстяк быстро отвернулся, даже не поинтересовавшись итогом его поединка. Сурин, Лен Эр и все остальные вели себя спокойно. Не было только к Лен Эр сияла... А вот все остальные были чем-то огорчены. «Шестой, что произошло?» Спросил он у Дубешу. Тот посмотрел на тень Болиса и, убедившись в том, что он не подслушивает, прошептал. «Из всех нас одержать победу смогли только сестра и старший брат. Мастер сейчас ужасно зол». Сурин, покачав головой, подошла к Дансайону и осторожно спросила. «Сяофань, как все прошло?» «Я... госпожа, я выиграл», поколебавшись ответил он. О, не бери в голову, это просто игра! Просто представь, что. Затем она затихла и удивленно посмотрела на юношу: Что ты сказал? Все уставились на него. Даже тень Болису удостоил его своим вниманием. Впервые Дан Сайон мог гордиться собой. Лен Эр тоже была удивлена. Мастер, госпожа, я выиграл! громче сказал он. Все столпились у платформа неба, наблюдая за битвой к Савьона. Его Эспер, Десятый тигр. издавал невероятный звериный рык. До победы оставалось совсем немного. Никто так и не мог поверить в то, что Дан Сайон победил. «Младший брат, говоришь, во время поединка ты потерял сознание, ночью Чуевэна вдруг стало плохо, и он упал в обморок?» «Да, да, да. Вы спросили уже 22 раза. Неужели вам недостаточно?» «Шестой брат, скажи им, что я не вру!» «Получается, младший брат, ты уже был близок к победе, ночью Чуевэна вдруг стало плохо, и он потерял сознание?» Ответил Дубишу. «Да, это уже двадцать третий раз!» Покачав головой, простонал Дан Сайон. «Почему вы пытаете его?» спросила Лин Эр. «Он не стал бы врать?» но а Девушка покачала головой. «Ты очень удачлив. Даже слишком. Неудивительно, что люди не верят тебе?» Юноша ничего не мог сказать в ответ. Слушая разговоры учеников, Сурин спросила мужа. «Что ты думаешь об этом?» «Он сказал, что выиграл...» С его способностями! Ты веришь в это? Тянь Болис нахмурился. Он просто счастливчик, удачливее, чем другие люди. Женщина улыбнулась. Внезапно послушался грохот, Ксавьен взревел. Свет от его Эспера был таким ярким, что многие зажмурились. Его противник наконец был поглощен этим светом и отлетел назад. Ученики спика Бамбука громко приветствовали победителя: Тянь Болис наконец улыбнулся! К спустился с платформы. Сначала его поздравили мастера, а затем все остальные. «Ха, вот это удача! Шестой, не смей ляпнуть что-нибудь отвратительное!» «О, младший брат, ты вернулся! Как твой поединок? Не больно?» «Да ты только посмотри на себя! Эй, ребята, почему вы так смотрите на меня?» Тянь Болис развернулся и ушел. Сурин улыбнулась и последовала за ним. «В чем дело?» Ксавьон был озадачен. Элен Эр рассказала ему всё. Тот удивлённо посмотрел на Данса Йона. «Старший брат, знаю, в это трудно поверить, но это правда. Я не могу контролировать свою удачу». «Ты почти проиграл, но Чую Вэн внезапно слабо упал в обморок?» Удивленно спросил Ксавьон. В третий раунд турнира прошли только 16 человек, три представляли пик Большого Бамбука, что было удивительным. Целый день улыбка не сходила с лица Тянь Болиса, а ученики тайно шептались. «Вы только посмотрите на его счастливое лицо!» сказал Дубешу. «На этот раз мы не опозорили его». «Старший брат и сестра Тянь действительно заставили мастера гордиться ими», ответил ему Удаи. «Это позор, позор!» возмущался Хададжи. «Сестра гораздо моложе меня, но уже так сильна. Я ждет великое будущее». «Но не забывайте о Братидан Сайоне, он ведь тоже прошел в третий раунд», спокойно сказал Джандали. «Давайте поспорим. Как думаете?» «Он пройдёт этот раунд? Решите сделать ставку?» «Проиграет!» — ответили дружно Удай, Хададжи, Джен Дали и Люда Синь. «Хм, а где он, кстати? А старший брат? Сестра?» — спросил Дубишу. «Куда они подевались?» «Могу предположить, где сейчас старший брат», — подумав, сказал Хададжи. Все переглянулись, а затем хором воскликнули. «Сестра Бака, с пиком алого бамбука!» Савьон вдруг задрожал. «Что случилось?» – Обеспокоено спросила Бака. «Не знаю». Он нахмурился. «Меня сильно знобит». «Ты чувствуешь себя виноватым?» «Нет, нет, ничего подобного». «Тогда зачем ты пробрался в женскую комнату пика малого бамбука?» Девушки засмеялись. Ксавьон покраснел. Соревнования были окончены, многие девушки уже пришли в свою комнату. Разглядывая с интересом гостей, они улыбались. «А где же Лен-Эр?» – спросил он, решив сменить тему. «Твоя сестра Тянь так прекрасна. Вполне возможно, что кто-то решил прогуляться с ней». Бака улыбнулась. «Кто же?» Она лишь покачала головой и продолжила. «Спроси об этом у нее завтра». После разговора с Лен-Эр, Ксавен не стеснялся разговаривать с Бака. Он чувствовал себя спокойней. «Завтра ей предстоит сразиться с Анан». Он нахмурился. Но у наших мастеров хорошие отношения друг с другом. Не думаю, что возникнут какие-то проблемы в ходе поединка. Верно, но наша наставница до сих пор винит вашего мастера за то, что он украл у нас сестру Сурин. Ксавьон ждал, что она продолжит, однако девушка посмотрела на своих подруг. Что? Бака задумалась, а затем сказала. Брат Ксавьон, сестра Лу отличается от нас. Мастер очень любит ее, Но мы не знаем, что может произойти, как только она поднимется на сцену. Лицо к Савину изменилось. Он переспросил, Что это значит? Но бака замолчала и больше не сказала ничего.